Глава третья. Защитник вдов, сирот и обиженных девушек. Вчера мы встретились. Она остановилась, я также. Мы в глаза друг другу посмотрели. Яков Полонский. Вчера мы встретились. Шибаев зашел в мегацентр купить батарейки к пульту и заодно выпить кофе в крошечном нарядном кафе «Фисташка» где подавали наряду с пирожными жареные в меду подсоленные орешки. Правда, он не ел ни того, ни другого, но запах ванили воспринимал с удовольствием. День случился неприятный, дождливый и тусклый. Шибаев был временно без работы, сидеть в офисе не хотелось. Болтовня Алика раздражала, а здесь толпа, много света и нарядные лавки. Хорошо думается, или вернее, не думается а просто сидишь, вдыхаешь запах кофе и ванили, смотришь на кипящую вокруг жизнь, на девушек, женщин и мужчин, прикидывая, что вот это ничего, и фигурка тоже, а этой не помешало бы сбросить пару кило, а этот мутноватый тип, и зенки бегают туда-сюда, как у кота на ходиках. Одним словом, хорошая расслабляющая атмосфера, и кофе неплохой, бывает хуже. Он допил свой и подошел к стойке повторить. Впереди стояла женщина, молодая, судя по длинным волосам и короткому голубому в белый цветочек платью. Шибаев пристроился за ней и вдохнул теплый и пряный аромат ее духов. Он отметил, что у нее слегка торчащие лопатки, острые локти и туфли на высоких каблуках. Он даже отступил, чтобы рассмотреть ее ноги, и определил их слишком тонкими перевел взгляд на макушку с четким пробором и стал прикидывать от нечего делать, какая она с фасада. Ему было видно, как она открыла сумочку и достала длинный оранжевый кошелек с клеймом компании. Тесненный верблюд в овале и какие-то иностранные буквы. У нее были длинные розовые ногти. Хорошо, что не черные или зеленые, как у некоторых, подумал Шибаев. Всякий раз, когда он видел черные или зеленые, или еще какие-нибудь странного цвета ногти. Он удивлялся и спрашивал себя, а мог бы замутить с такой, с ногтями. Этой моды он не понимал. Олег же, наоборот, говорил, что ему нравится. Шик, драйв, дерзость и молодость. А ты, Шибон, старомоден и скучен. У женщины из сумочки выпала шариковая ручка. Шибаев наклонился, поднял и тронул ее за плечо. Того, что последовало, он никак не ожидал. Она вскрикнула и резко обернулась, прижав к себе сумочку. На лице ее был написан ужас. Она, казалось, мгновенно побледнела, смотрела на него, пытаясь произнести что-то, но у нее не получалось. Он протянул ей ручку и отступил на шаг. Она перевела взгляд на ручку, потом снова на него, облизнула пересохшие губы, взяла ручку, кивнула, И со стаканчиком кофе в руке деревянной походкой пошла к свободному столику. Села и оглянулась. Озадаченный он взял свой стаканчик и подошел к ее столику. «Вы позволите?» Она еще раз оглянулась, облизнула губы и кивнула, серьезно глядя на него круглыми серо-зелеными глазами. «Я вас напугал? Фраза повисла в воздухе. «Не то утверждение, не то вопрос». А ты будь добра объяснись, потому что я детектив, ищейка, сыскарь, который чует паленое за километр. В чем дело? Тебя что, ограбили? И с тех пор ты шарахаешься от собственной тени? Или напали в темном переулке? Или муж обижает? Все это было написано у него на физиономии. Извините, пробормотала она. Нервы расшатались. Совсем перестала спать. Что-нибудь случилось? «Нет, ничего. У меня так бывает. Несколько ночей подряд не сплю и хожу, как зомби. Ничего не помогает. А потом все опять нормально. Спасибо». «Может, тогда не надо кофе?» – сказал Шибаев и удивился себе. Проявил заботу, хотя никто его советов не спрашивал. Спецом по непрошенным советам у них числился Алик Дрючин. «Не надо, я знаю». Она попыталась улыбнуться. «Но очень хочется». Люблю его запах. Она махнула рукой на свободный стул и шибая, сел. Они молча пили кофе. Она смотрела в стаканчик, а Шибаев, в свою очередь, рассматривала незнакомку. Подкрашенные голубым веки, очень светлые серо-зеленые глаза, тонкий нос, острый подбородок. Она смешно вытягивала губы трубочкой, отпивая горячий кофе. — Вы всегда так пугаетесь? — вдруг спросил он. — Что? Она настороженно уставилась на него. «Вы меня знаете?» «Нет, я вижу вас в первый раз», сказал он раздельно, как говорят детям, почувствовав ее испуг. «Почему вы думаете, что я вас знаю?» Разговор у них получался какой-то пустопорожней и недужный, и он приказал себе «заткнись, ты ее пугаешь, пей кофе и уходи, оставь ее в покое». Она пожала плечами, не глядя на него, просто подумала. Она убрала руки со стола, и он представил себе, как она сжимает их под столом. Да что это с ней? С приветом? Или боится? Чего? Он сделал еще одну попытку. «Вы чего-то боитесь?» «Нет!» – почти вскрикнула она. «У меня все нормально!» Она снова оглянулась, взмахнула рукой, опрокинула чашку и смотрела в ступоре, не делая попытки вскочить, как по белому пластику разливается в ее сторону уродливая бурая лужа. Шибаев вскочил и отодвинул стол. Бурая жидкость полилась на пол. Он накрыл лужу салфеткой. Женщина сидела неподвижно, обхватив себя руками, и на лице ее было написано такое отчаяние, что он сказал. «Ничего, я принесу вам другой». «Не нужно, спасибо, а то я не буду спать». Ее слова не вязались с выражением лица. Ее мимика и слова существовали отдельно, никак не сцепляясь. Казалось, будто перепутали за кадровую озвучку. Он стоял над ней дурак-дураком, не зная, что еще придумать. Странная особа. «Мне пора», — наконец сообразил он. «Не скучайте». «Подождите», — сказала она ему в спину, и он оглянулся. «Спасибо». Он кивнул, даже не пытаясь спросить «за что» порылся в кармане, положил перед ней свою карточку. «Если надумаете, обращайтесь». Она схватила визитку и поднесла к глазам. Это было последнее, что он увидел. Створки прозрачной двери скользнули в стороны, и он вышел на мокрую улицу. Дождь прекратился, пока он сидел в кафе, и ветер стих. Было тепло, и в воздухе разливалась сизая туманная мгла. Машины проносились мимо с включенными фарами, и были похожи на огнедышащих драконов. Казалось, наступили сумерки, хотя было всего-навсего около четырех. Странно особо, еще раз подумал он.